Прямо возле поворота с дороги к лагерю стоит хижина курильщиков. Она называется «Фумадор» — курилка. И внутри между балок висят два гамака. Крыша сделана из тростника, стен нет, просто пустые проемы, с одной стороны выходящие на дорогу, а с другой — на джунгли. Притом джунгли так близко, что пальмовые листья заглядывают в хижину — чтобы пощекотать курильщиком лица. В одном гамаке, в жестком отрубе, развалился Том, приятель Фаустина. Он громко храпит. Во втором — другой парень, и тоже с бородой. Видно, здесь так принято. Он красивый, если не смотреть на грязь, и жилистый. Когда он поворачивает голову, кончик его сигареты вспыхивает. Светло-русые волосы слишком отросли. Борода доходит почти до груди. У него колкие голубые глаза. Он без рубашки, и пот поблескивает на впалом животе. «Привет!» — бормочу я, приподнимая руку. «Привет!» «Австралиец!» Я сворачиваю на тропинку и чуть не наступаю на обезьяну. «Чтоб тебя!» Еле успеваю отскочить. Обезьяна сгорбилась в темноте, обернув хвост вокруг ног. Когда я ругаюсь, она только смотрит на меня безнадежно грустными глазами. Эхо так громко разносит кваканье лягушек, что я почти слышу, как схлопываются мешки у них на горле. Словно звон тысячи стаканов, отдающийся то тут, то там, то снова возвращающийся. Скрипит гамак. «Ко-ко?» Обезьяна неподвижно смотрит на землю. «Это наверняка Ко-ко. Я не хочу, чтобы меня считали трусихой, поэтому наклоняюсь и протягиваю к нему руки, надеясь, что достаточно похоже копирую жест, подсмотренный у других волонтеров. Однако Ко-ко быстро обнажает внушительные острые клыки, и отползает еще ближе к дороге. Я слышу усталый вздох, босые ноги шлепают по доскам. Австралийца выходит из хижины курильщиков, нагибается, и Коко немедленно залезает к нему на руки. Обезьяна склоняет голову ему на плечо, и когда парень распрямляется, покровительственно прижимая к груди Коко, оба тоскливо смотрят на знак «Не пускать обезьян на дорогу». «Я сделал этот знак на прошлой неделе», — говорит австралиец. «Пытаюсь не дать ему убиться». Не знаю, что ответить. «Может, он тонко чувствует иронию?» Пытаюсь пошутить я. Парень фыркает, будто от удивления. «Смешно». Я краснею. «Меня зовут Гарри». «Лора». «Я знаю». «Хочешь отнести Коко обратно?» Я таращусь на Гарри. Плоскости его лица резко очерчены мерцанием свечи. Перевожу взгляд на Коко, потом снова на Гарри. Тот гладит обезьяну по макушке. Он кусает только тех, кто ему не нравится. Не знаю, как на это реагировать, так что продолжаю колебаться, Но Гарри просто делает шаг ко мне и улыбается. «Держи!» От парня пахнет застарелым дымом с ноткой соли, въевшимся потом, плесенью. Он ненамного выше меня. Когда наши плечи соприкасаются, я вдруг чувствую вес Коко. Он перебирается ко мне, обвивает хвостом шею. Я не ожидала, что он такой тяжелый, инстинктивно поднимаю руки, чтобы поддержать его. Маленькие жесткие ручки сжимают мои пальцы, влажные губы касаются щеки. Я пытаюсь, но не могу сглотнуть. Коко фыркает, и его дыхание щекочет мне шею. Не могу двинуться. Гарри чешет подбородок. «Ты как?» «Все в порядке». У меня на руках обезьяна. Поверить не могу. Я отчаянно пытаюсь вывернуть шею и посмотреть Коко в лицо, но от этого в мой рот набивается влажная шерсть. Он любит девушек. Гарри устало смотрит в сторону лагеря. Ветви высоких деревьев свисают над тропинкой. Я собирался выкурить еще сигарету. Ты не могла бы отнести его? Я могла бы, хотя хвост Коко почти передавливает мне трахею. Я включила налобный фонарик, и теперь вижу, что Гарри все еще в рабочей одежде. Мокрые, склизкие джинсы болтаются вокруг лодыжек. Ступни, облеплены вязкой черной грязью. Пара сброшенных резиновых сапог лежит возле гамака. Время уже 9 вечера. Он что только вернулся от зверя, с которым работает. Куда его отнести? В Санта-Крус. В спальню? Да, рядом с лопасом. Какой фоз спят там? В Санта-Крус? Тупо повторяю я. Гари кивает, проводит пятерней по волосам и поворачивается, чтобы вернуться в фумадор. Они раньше жили в отеле Их били, заставляли курить сигареты и пить спиртное, — говорит он через плечо. Они целый день смотрели телек. Они уже старые, и всякий раз, когда оказываются в джунглях или в клетке, начинают трястись, сами себя бьют, обсираются. Гарри пожимает плечами. Власти отправили их сюда и бросили. Ни денег, ни помощи. Ничего. Так что мы разрешаем им спать с нами, если они хотят. Это, кажется, их радует. Он замолкает, потом поправляется. Насколько это вообще возможно? Я таращусь на гари. Не знаю, что сказать. Так что просто поворачиваюсь к лагерю. Вот еще одно травмирующее, безумное, поразительное событие, случившееся со мной сегодня. Так что я просто записываю его следующим пунктом сразу после «выгуливала пуму» и мылась в душе, где сидел тарантул, размером с мелкую тарелку. Направляю фонарик на препятствие под ногами и стараюсь не представлять, как простое, казалось бы, задание, которое дал Гарри, может вывернуться самым плачевным образом. «Как прошла прогулка с Вайрой?» Я поворачиваюсь. Гарри стоит, перенеся вес на одну ногу, склонив голову на бок, глубоко засунув руки в карманы. Борода его закручивается вокруг губ, растрепанные прятки такие длинные, что он может их посасывать. Как раз это он сейчас в растерянности и делает. — Здорово! — отвечаю я, нацепив улыбку. Гарри поднимает брови и смотрит на меня так, словно собирается в этом усомниться. В этот момент Том особенно громко всхрапывает, и Гари просто кивает, будто вспомнил, что слишком устал, чтобы заморачиваться. Свеча горит в столовой и отбрасывает тень на землю, так что патио превращается в сетку жестких черных теней. Полок леса плотный, как крыша. Я смотрю наверх, но не вижу ни неба, ни звезд. Они, как воспоминания, ощущаются только их краешки. Осколки лунного света рисуют фигуры вокруг моих ног, выбеливают пыльную землю патио. Нас окружают высокие деревья, тянущиеся ввысь во тьму. Мы скоко задерживаемся, заглядываем в комедор. Его подбородок, тяжелый и на удивление острый, лежит на моей макушке. Подростки склонились над чем-то. Наверное, уроки делают. Мне сказали, что они местные, из соседней деревни. Мила и Агустина время от времени принимают здесь детей, когда родители не могут о них позаботиться. Деньги, которые платят волонтеры, идут не только на уход за животными, но и на помощь детям на покупку учебников, одежды, питания, на временный или постоянный дом. Асита — медвежонок, самый младший. Сейчас он сбивчиво говорит по-английски. Сэмми, сидящая рядом с ним на одной из скамей, мягко поправляет его. Кто-то, еще один высокий американец по имени Бобби, играет на гитаре. Агустина с половником в руке — Спрашивает, кому добавки. Я пробую погладить Коко. Боюсь, он меня укусит, несмотря на слова Гарри. А может, именно от того, что он сказал. Но обезьяна только льнет к моей ладони. Шерсть распушена, влажная от пота. Коко — крошечный рыжий йети с цепкими пальчиками. Ладони гладкие, как выделанная кожа. Но такие хрупкие. Вокруг суставов и на надутом животе кожа кажется настолько тонкой, что складывается впечатление, будто стоит посильнее нажать и прорвешь ее до самых костей. В этих нежных местах она на ощупь напоминает шелк. Я слышу только его дыхание и ровный стук-стук-стук наших сердец. «Ты не против?» Коко прижимается щекой к моей щеке. У него мягкие щекочущие усики. Когда я открываю дверь в санта крус он хватается за косяк и, раскачавшись, влетает внутрь, словно делал так тысячу раз. Хвост цепляется за веревку, которая висит поперек комнаты. Фаустина, скрестив ноги, сидит на одной из верхних коек и с укором глядит на нас. Когда Коко приземляется рядом, Фаустина его отпихивает. Потом протягивает руки ко мне. «Ко мне?» Я оглядываюсь по сторонам, но рядом больше никого нет. Не веря, я делаю шаг вперед, вплотную к кровати. Фаустина прижимается к моей груди, осторожно берет мои ладони и кладет их себе на спину. Он меньше, чем Коко, И сгорбленный, как старичок. Я погружаю пальцы в его помятую шерсть, и обезьяна издает тихое, довольное кряхтение. Коко пялится на нас и мрачно кладет подбородок на ладони. Тогда Фаустина оттягивает вниз мою рубашку и пытается лизнуть мою грудь. «Осторожнее!» Дверь с грохотом распахивается, и от неожиданности я отпрыгиваю назад, Ходят Сэмми и Джейн. Фаустина любит сиськи, старый похабник. Да, и береги от него уши, и подмышки. Так, Фозе? Тот оборачивает хвост вокруг своего тела, будто он глубоко оскорблен. Но разочарованно наблюдает, как я поспешно застегиваю рубашку на все пуговицы, точно я у него отобрала драгоценность. Я буравлю его взглядом. Это спальня такая же, как ла только на полу засохшее обезьянье дерьмо, а на чьей-то кровати свежая кучка». «Вы что, правда здесь спите?» Сэмми смеется. «Это лучшая комната». Я делаю кислую мину. «Выглядит негигиенично». Сэмми снова смеется, обнимая Коко. «Он был на дороге?» Киваю. Коко отводит глаза. Сэмми прижимает его к себе чуть крепче. «Так тебя когда-нибудь собьет машина!» Шепчет она. «Обезьяна-самоубийца!» Джейн устала прислоняется к одной из коек. «Как раз то, что нам нужно!» Коко продолжает рассматривать пальцы ног. Под один из ногтей забилась грязь, и он медленно ее выковыривает, а потом сует в рот. «А нельзя?» — я умолкаю, пытаясь получше сформулировать. «Нельзя их посадить в огромный вольер, вместо того, чтобы...» Я беспомощно оглядываюсь и опять не нахожу слов. «Или выпустить на волю?» — горько смеется Джейн. «У нас нет денег на огромный вольер и людей, чтобы его построить». У нас постоянно появляются новые животные, и каждому нужен дом. На данный момент это лучшее, что мы можем для них сделать. Она смотрит на Фаустина, а тот показывает язык. Их нельзя выпускать в джунгли. Они не знают, как быть обезьянами, а у нас нет ресурсов, чтобы их научить. Тут Джейн поворачивается ко мне. Вайру... Мы тоже никогда не выпустим, как и остальных кошек. Смотрю на подсохшую кучку дерьма за дверью. Не могу поднять взгляд. Края кучки начинают покрываться коркой, приобретают тот же цвет, что и земляной пол. В некоторых местах нельзя точно сказать, где пол, а где фекалия. Вайра казалась такой дикой. Если открыть дверь клетки... Она ведь... «А как она здесь оказалась?» «Наконец, спрашиваю я». Джейн пожимает плечами, поворачивается ко мне спиной и укладывает подбородок на край койки. Фаустина перебирается к ней и кладет длинную руку ей на плечо. Она берет его ладонь в свою. «Ее отняли от матери еще детенышем», — говорит она после долгого молчания. Голос скучный, будто рассказывала эту историю много раз. Слишком много. И тогда я думаю, интересно, сколько таких же волонтеров, как я, ей пришлось обучить. Охотники, скорее всего, застрелили мать и нелегально провезли детеныша в город, а потом продали на черном рынке. Вайру купил уличный художник, Держал в крошечной коробке посреди шумной пыльной улицы, заставлял показывать трюки. «Малышку Вайру...» «Я просто...» Вижу, как Джейн стискивает зубы. В природе она оставалась бы с мамой до двух лет. Вместо этого ее держали на цепи, лупили, плохо кормили. Никто не учил ее защищаться». Только когда она стала слишком агрессивной, ее отвезли сюда и бросили. Ей было десять месяцев. Я таращусь на Джейн. Спрашиваю с комом в горле. «А сколько сейчас?» «Почти четыре года». Пока обдумываю услышанное, повисает долгая тишина. Я пытаюсь найти, что сказать, но могу только представлять пуму, которую видела сегодня, маленьким испуганным котенком в тесной коробке. Я ведь бывала в зоопарках. Не помню, чтобы прежде меня волновало, откуда там берутся животные. А теперь волнует. Меня начинает тошнить. Джейн снова оборачивается и со вздохом смотрит на меня. Ты сегодня держалась молодцом. Держалась молодцом? А на что? «Все время прогулки была в параллельной вселенной?» Джейн улыбается, и ее ореховые глаза ловят свет от свечи, которую девушка поставила на край койки. «По крайней мере, с виду была спокойна», — добавляет она. «Я не говорю, насколько это далеко от правды. Смотрю в пол. Сверху и по бокам на моих пальцах ног пузырятся мозоли, которые в течение дня с каждым часом становились все крупнее. Теперь пальцы больше похожи на бледные, как тесто, перекаченные плавсредства. «Оскару надо уехать», — продолжает Джейн. «Его ждут на работе. Мы пытались найти ему замену, но... У Вайры не самый простой характер». Сэмми фыркает, а Джейн зыркает на неё. Ей нужны люди, которые ее поймут. Другие кошки, по большей части, здесь счастливы. А она нет. Она особенная, улыбается Сэмми. Хлопает дверь, ходит Гарри. «Ага», — смеется он, — «совсем особенная». Босыми ногами он оставляет на земле мокрые грязные следы. Джейн хмуро смотрит на него. Потом наклоняется ко мне и тихо, но так, чтобы другие слышали, говорит. «Вайра ненавидит Гарри». Тот закатывает глаза. Начинает стягивать штаны, бормоча под нос, будто ругаясь. «Вайрины волонтеры». Тут он косится на меня. «Смотри, а то сбрендишь, как вот эта дамочка». Джейн берет с пола старый сапог и швыряет в него. У Гарри отличная реакция, и сапог пролетает мимо, глухо ударяясь в стену. На мгновение повисает тишина, и тут Коко и Фаустина как с цепи срываются. Гарри неразборчиво матерится. Обе обезьяны запрыгивают к нему на спину. Комнату наполняет рык, полной праведного гнева. Я убираюсь с их дороги и хочу уже звать на помощь, но тут понимаю, что Гарри смеется. Сэмми тоже включается в потасовку, и одна из обезьян бросается на нее, дергает за волосы, а потом запрыгивает на чью-то москитную сетку, как на батут, раскачивается, перелетает на потолочные балки и воет. Вскоре все они начинают носиться по комнате, срывать сетки, дергать друг друга за волосы и бороды, швырять друг в друга разные снаряды, показывать зубы. Я скорее бегу к двери и смываюсь, пока меня не придавили, не укусили, не ударили по лицу. Однако, оказавшись в безопасности, какое-то время стою на пороге, прислушиваюсь к кряхтению, столкновениям, смеху. Когда мне было три года, Мамина подруга училась на психолога, и ей нужен был объект для наблюдения. Она выбрала меня, и много лет спустя я прочитала папку, которую она вела. Я была застенчивым ребенком, играла одна, не понимала, почему все вокруг такие громкие. И даже сейчас, когда оказываюсь в незнакомой ситуации, обращаюсь к этой тактике. Я отправилась в путешествие одна не потому, что считала себя такой уж отважной, а потому что иногда действовать в одиночку, по-моему, безопаснее. Не знаю, так ли это на самом деле. Теперь же, когда слушаю возню за дверью, их игра кажется мне такой замечательной. Я слишком устала, слишком разбита, вся чешусь, а натертые ноги слишком болят. Сама мысль вернуться становится такой же привлекательной, как и идея снять с себя кожу, но, несмотря ни на что, я до сих пор стою на пороге. Просто слушаю. А когда больше не могу бороться с усталостью, плетусь в спальню, где на полу нет дерьма, на свою койку, в которой не сидят обезьяны, и проваливаюсь в сон под звук смеха за стеной. На следующее утро мне говорят, что здесь все работают час перед завтраком, а потом каждый идет к своему животному. Меня приписали к Вайре, но сейчас только полседьмого, и у меня есть другая работа. Первое задание — уход за животными, живущими в лагере. Например, за обитателями птичника и свиньями, как Панчита по-английски они называются пикари а местные их называют чанчос. Два детеныша чанчос живут в загоне позади столовой. Еще обезьяны-ревуны Коко и Фаустина на сухо Мне в напарнике дают Густава, сержанта-инструктора по строевой подготовке из Франции и отправляют к шестистраусам Нанду. Густав называет их Пиос. Говорит, так как зовут Мила и Агустина. По-английски это Реас, по-испански Ньянду, американский страус. Но у них есть клички Мэт, Дэймон, Бен, Афлик, Патрик и Петуния. Последняя, самая крупная и пугающая. Несмотря на все попытки к ней подольститься, сразу же меня не взлюбила и теперь ходит за мной по пятам, пытается склевать пуговицы с рубашки. Их и завтрак — корыто овощей, которые я должна тщательно натереть в кишащей москитами и тараканами хижине, которую Густав называет «звериной кухней». Терка вся ржавая, Вскоре в миске оказывается больше крови и кожи с костяшек моих пальцев, чем тертой морковки. «Хорошо еще», — говорю я, пытаясь перевести все в шутку, что, как ты говоришь, Нанду на едят не только морковку, но и мясо. Лицо Густава остается совершенно неподвижным. Мой смех быстро обрывается. Напарник показывает, как пользоваться специальной рукавицей, уклоняться от гигантских птиц-динозавров, защищая глаза и пуговицы. Нанду раскрывают крылья, похожие на паруса, и выгибают назад длинные шеи, напоминающие напружинившихся гремучих змей, шипят мне в лицо. Взятые напрокат резиновые сапоги дырявые, и всего за несколько секунд носки промокли насквозь. Помет петунии, фиолетовый, как свекла, и жидкий, как лепешки у коровы с расстройством желудка. Вольер огромный настолько, что, оказавшись внутри, я не вижу его границ, мгновенно запутываюсь и впадаю в панику, поскольку Мэт или Дэймон меня преследует, а я не могу найти выход. Жителям стоящего по соседству птичника мои неурядицы кажутся уморительными. Один Ара, большой красный, заливается смехом. А его подпевала маленький синий попугай кричит «Так нельзя!» Всякий раз, когда мои сапоги крепко увязают в грязи. А это случается часто, ведь грязи по колено, она вонючая и чавкающая, как болото вечного смрада. Просто невероятно, какими бесчисленными оттенками переливается жидкая грязь. Пока я смотрю в землю, пытаюсь отбрасывать лопатой навоз, мне просто сносит крышу от всех этих оттенков. Только вот лопата, которую дал Густав, сломанная, треснутая и без ручки. «А я...» Осторожно спрашиваю я у Густава, когда вешаю лопату в сарае. Постройка почти такая же бесполезная, как и сама лопата, попросту шалаш с жалким ржавым инвентарем который, как и все в заповеднике, знавал лучшие времена. «А я буду работать с Пиос весь месяц?» Напарник в первый раз смеется, широко растягивая рот и показывая крепкие белые зубы. Его лысина сияет под утренним солнцем. «Ты не нравится, Пиос?» Тут он просто отходит, насвистывая, что ужасно бесит, и показывает на классную доску, где, как он говорит, я найду свое следующее задание. Обязанность, которую выполняют все по очереди. Лора и Бобби. Баньёс Ванные комнаты. Читаю эту надпись с тошнотворным, щемящим чувством, похожим на то, что ощутила с утра, когда сунула левую ногу в сапог, а пальцы наткнулись на что-то мягкое и податливое на чешуйчатую жабу, размером с два кулака. Бобби — тот, который играет на гитаре. Я уже вдоволь наслушалась его лиричных разглагольствований о заповеднике, так что взяла за правило обходить стороной его самого, его гитару, его одичалые, завинченные штопором кудри и его футболку с надписью «Улыбнись», в которой он ходит с самого моего приезда, Хотя, судя по запаху, скорее всего, носит ее с прошлого Рождества. «Ага», — протяжно говорит он, держа ведро с покрытой дерьмом туалетной бумагой. Бобби прислонился к стене, как человек, у которого вагон времени и огромная охота поболтать. А я изо всех сил стараюсь убрать в этих туалетах как можно быстрее, чтобы суметь, наконец, попросту присесть». «Я работаю с рупи Я не спрашивала. Мне плевать, с кем он работает. «Это Ягуар!» «Ягуар-Руппи!» Бобби смеется и выпячивает грудь, будто его слова должны произвести на меня впечатление. Я действительно немного под впечатлением, но ни за что в этом не признаюсь. Я таращусь на округлую кучку дерьма, которую пытаюсь отскрести с пола. коко Озабоченно наблюдает за мной с потолочных балок. Думаю, надеюсь, это его дерьмо, но точно сказать не могу. «Рупия, мой лучший друг!» Вежливо киваю. Какашка слегка сочится жижей, когда пытаюсь ее убрать. Взгляд Бобби направлен куда-то в пространство. «Я люблю его!» «Угу. Я и забыл, кем был» пока не приехал сюда. Он умолкает, потом снова громко смеется, так громко, что Коко подпрыгивает. Бобби начинает сипеть и хлопать ладонью по бедру. «В смысле, я был столяром? Работал на дядю. Ну, ты понимаешь?» Опять смеется. «В смысле, понимаешь? Сейчас я не могу представить себе жизнь без Рупи». «Понимаю. Какашку почти убрала. Я улыбаюсь и киваю. «У него такая энергия! Он ягуар, но очень терпеливый. «Он мог бы нас убить. Он весит 90 килограммов!» «Снова смеется, лупит по бедру, но не нападает. «Он такой счастливый, когда мы гуляем, будто гордится, понимаешь?» «Величавый такой! Тебе говорили, что он вырос в лагере!» Я поднимаю глаза. «В лагере?» «В лагере!» — улыбается Бобби. «Здесь тогда ничего не было. Когда Нена и Хуан Карлос купили эту землю, первым делом построили спальный блок. Нена и Хуан Карлос — это основатели заповедника еще в 90 девяностых. У них было две спасенные паукообразные обезьяны, два капуцина и бельича обезьяна. Они основали первый заповедник в тропическом лесу рядом с Качабамбой. Самый первый приют для диких животных в Боливии. Потом, в 2002 году, собрали пожертвования и купили этот участок. Тогда здесь работало всего несколько волонтеров. И Лопес, мальчишка в солнцезащитных очках. Киваю. Я видела Лопеса. Ему лет шестнадцать. Он сидел на лагерном мопеде в крутых черных очках, важно скрестив руки на тощей груди. Мила рассказывала, что он жил на другом краю страны, а когда отец умер, ему пришлось переехать к сестре и зарабатывать на жизнь. Он должен был помогать матери. И как раз в тот момент, когда Лопес искал работу, он и познакомился с Неной и Хуан Карлосом. Ему было одиннадцать. Основатели заповедника купили ему учебники и помогли со школой. В итоге он стал жить здесь, научился работать с животными. «В общем, — продолжает Бобби, — Рупи был среди первых наших диких кошек». Они с Лопесом выросли вместе, бегали тут на воле с Панчитой. Тогда еще не было денег на постройку вольеров. Все просто хотели спасать животных, дать им шанс на счастье. Бобби особенно выделяет последнее слово, потрясая ведром с грязной туалетной бумагой слишком близко к моему лицу. «Только представь!» Театрально вздыхает Бобби, снова подпирая стену. «Детеныш Ягуара, свинья Клептаманка и одиннадцатилетний пацан. Лучшие друзья!» «Не могу себе вообразить. Настоящая сказка». «А он их помнит?» «Рупи?» Тихо спрашиваю я. Бобби улыбается. Я не знал, что Ягуары умеют улыбаться, но потом как-то увидел Рупи и Лопеса вместе. Когда мне было одиннадцать, у нас в классе жила морская свинка по имени Агата. Я ее боялась до дрожи. Она писала на меня, кусала, и я жила в постоянном ужасе, что миссис Коннелл случайно, по своему обыкновению, уронит ее мне на колени. Я даже не думала, что Агата, наверное, боялась этих вынужденных, жутких контактов не меньше, чем я. Медленно сбрасываю дерьмо в кусты и наблюдаю, как оно размазывается и сползает в сердцевинку красивого розового цветка. Я смутно представляю, что случилось бы со мной, если бы одиннадцатилетнюю меня привезли сюда и познакомили с ягуаром. Но потом поднимаю глаза на ослепительно-синее небо и, пытаясь стереть бусины дерьма с ладони, устало думаю Осталось всего двадцать девять дней. После завтрака я снова оказываюсь у клетки Вайры. Мне слишком жарко. Все болит. Я слишком вымотана и искусана, так что хватает сил только на то, чтобы делать, как скажет Джейн. «Натри лицо листьями потуху Она указывает на веслообразные листья вокруг поляны. «Окей. Так ты ей понравишься. Подчиняюсь». С тем же успехом Джейн могла бы велеть мне раздеться и намазаться арахисовым маслом, и я, наверное, тупо подчинилась бы. Листья прилипают к моей потной вонючей коже. А когда просовываю листья через забор, в некой странной пародии на брачный ритуал, Вайра шипит со своей высокой платформы со своего трона. Я бросаю листья, с визгом выдергивая руку из клетки. Когда гляжу на Джейн, она только пожимает плечами. Дни обретают определенный ритм, распорядок, который я терпеть не могу, но за который, тем не менее, держусь. Я просыпаюсь в луже пота. Спина болит, постоянно ноет голова, от того, что скреплю зубами во время коротких обрывков сна. Натягиваю все ту же вонючую одежду, тру овощи, убираю навоз, подметаю, что мне велят подметать, завтракаю в одиночестве, пока Мила тараторит утреннее объявление, обычно связанные с туалетами или дерьмом. Не позволяйте Фаустина красть нижнее белье и закапывать его за туалетами, Не разрешайте Коко подглядывать за людьми в туалетах. Не оставляйте дверь туалета открытой, иначе Панчита будет купаться в дерьме, а Фаустина будет есть мыло и ходить с бородой из белых пузырей. От непомерной усталости на прогулках с Вайрой у меня кружится голова. Каждая тропинка, каждый шаг, каждый поворот головы — это новый опыт, к которому я не привыкла к которому мои органы чувств совершенно не подготовлены, и часть личности хочет съежиться и больше никогда не открывать глаза. А другая часть жаждет никогда больше их не закрывать. Я наблюдаю, как Джейн или Оскар защелкивают на ошейнике Вайра карабин, жду, пока она ляжет на каком-нибудь произвольном месте, которое мне кажется абсолютно нелепым, Дёргаюсь от её непредсказуемых, недоступных пониманию рыков и ловлю себя на том, что с ума схожу, то ли от предвкушения, то ли от восторга, то ли от уважения, когда она безмолвна. Я пять, шесть, восемь часов сижу, как прикованная, пока она спит. И всё это время меня кусают муравьи, ядовитые гусеницы, москиты, слепни размером с жёлудь. Я молюсь, чтобы Вайра не обращала на меня внимания, особенно когда приходится отползти в сторону, чтобы продрестаться среди грязи. Желудок превратился в клокочущий котел из беспокойства, бактерий и воды. Но в конце дня я ухожу расстроенная, что она на меня не обращала внимания. Я моюсь в душе настолько холодной водой, что она обжигает. Наблюдаю, как валдыри набухают, а потом лопаются и сочатся смесью крови и гноя. Ковыляю по асфальтовой дороге и смотрю, как по небу пролетают звезды. Поблекшие фейерверки, взорвавшиеся в миллиардах километров отсюда. Заползаю в койку, тщетно пытаясь найти удобную выемку между буграми матраса. Прислушиваюсь, как крысы деловито принимаются за свою важную работу. Я раздумываю, не собрать ли вещи, но одна только мысль об этом слишком выматывает. Так что убегаю от реальности в мир старого заплесневелого экземпляра «Властелина колец», который точно подарок небес валяется под одним из столов в комедор. Джейн сказала, «Вайре нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Но насколько я могу судить, Вайре...» Плевать, рядом я или нет. Иногда ее увлекают прогулки. Иногда она бегает, как в тот первый день. Несколько минут или пару мгновений, но в основном бесится. Она бесится в клетке и бесится за ее пределами. Бесится, когда ест, и бесится, когда вылизывается. Иногда бесится даже, когда спит. А я для неё, Пустое место, крошечная точка, застрявшая среди других точек в этом безумном месте, где одиннадцатилетнему ребенку разрешают тусоваться с ягуаром, с свиньям с обезьянами, птицам с носухами, а людям вроде меня доверяют в подопечные пуму среди тропического леса, у которого нет конца. Естественно, у него есть конец. Он кончается, когда упирается в какую-нибудь деревеньку, городишко или мегаполис, или в горы. С одного края Ванды, а с другого — в солёные пустыни, за которыми, наверное, идёт океан, а за ним только звёзды. Я пробыла в заповеднике пять дней. И единственное, что помогает держаться на ногах, — это обещанные полдня отдыха. Всего полдня «Раз в неделю, в субботу после полудня, но эта перспектива звучит волшебно, невероятно заманчиво. Больше того, мне сказали, что в воскресенье перед завтраком мне дадут новое задание. Больше никаких Нанду. Пока-пока, петуния. На моей одежде не осталось ни одной пуговицы, и рубашки приходится завязывать шнурком». Сегодня пятница. Работа окончена. И я по обыкновению отправляюсь в сортир. Тени начертили на земле сетку. Сэмми болтает с Гарри, прислонившись к одной из душевых. Парень держит в руке свечу. На нем ничего не надето, не считая полотенца, и он совершенно не обращает внимания на вечерних москитов, жаждущих его крови. В заповеднике существует социальная иерархия, и я в ней довольно быстро разобралась. Все штатные сотрудники — боливийцы, Мила, Агустина, повариха Донья Люсия, которая каждый день приезжает на мопеде, и дети по возрастанию — Осита, Хуана, Херман Сита, Мариэла и Лопес. Во время еды они садятся за ближним столом в комедор, трещат на испанском или на кичуа, и в целом я их боюсь. Потом волонтеры-долгосрочники. Их боюсь не меньше. Если они не сидят с местными, бегло болтая по-испански, то устраиваются за длинным столом в дальней части комедор ближе всего к крысам. Это иностранцы, пробывшие здесь дольше пары месяцев. Сэмми и Гари тут давно, как и Бобби, Том и Джейн. Они принимают душ примерно раз в неделю, кожа у них нездорово-бледная, и спят в комнате с обезьянами. На их лицах постоянно маниакальное, измученное, блаженное выражение. Словно они в любой момент готовы схватить мачете и умчаться в джунгле, а о своей кошке готовы рассказывать, пока у тебя уши не отвянут. Все, кроме штатных сотрудников и долгосрочников, автоматически попадают в последнюю категорию — однодневок. Людей, которые до сих пор ходят с квадратными глазами, которым кажется странным, что обезьяны прихорашиваются, смотрясь в зеркало мопеда, которые с тоской вспоминают горячий душ И пользуются мылом я я однодневка и я не представляю что должно случиться чтобы стала долгосрочницей когда подхожу к тропинке ведущей к сортиру то отвожу взгляд но в последний миг поднимаю его и встречаюсь с гарри я тут же об этом жалею катарина которая спит на нижней койке подо мной провела здесь недели три Она из Сербии, но живет в Лондоне. И сейчас постоянно бешено воюет с Панчитой. Так вот, в мерцании свечей Катарина шепотом пересказывает мне сплетни сквозь щели в каркасе двухэтажной кровати. Она поведала о Гарри. Что он спит с однодневками, меняя их с головокружительной скоростью. Чисто карусель. Поэтому посоветовала, обходить его за семь километров. Я спотыкаюсь о торчащий кирпич, чуть не падаю лицом на Теанхе, который роется в куче постиранного белья. По прискорбному стечению обстоятельств его стащило с бечевки и истоптала какое-то крупное, покрытое компостом, четвероногое животное. Теанхе встревоженно пищит. Его полосатый оранжевый хвост поднимается над землей, Изврёк улепётывает прочь. Извини, бормочу я, распрямляясь. Лицо горит. Фрода зовёт Семи. Она убрала непослушные волосы, повязав ленту с леопардовым узором. Она стоит, обмахиваясь крышкой от ведра с фруктами. Фрода? Имя отскакивает от нависающих деревьев которые наполняют маленькую просеку всепроникающим запахом гниющих цитрусовых. Сэмми манит меня подойти. От ее руки падает длинная тень. Я колеблюсь, боясь, что они будут надо мной потешаться. Подозрения подтверждаются. Сэмми смеется. Я бросаю взгляд на Гарри, и сердце сжимается сильнее. Он изо всех сил сдерживает смех. «Извини», — нагло ухмыляется Сэмми. «Но знаешь, ты постоянно читаешь на колец». И ты вылитый, фрода Я похожа на хоббита?» Возмущаюсь я. «Нет». У нее хватает такта изобразить смущение. «Просто ты такая несчастная, будто идешь к плюющейся огнем горе». И не знаешь, дойдешь ли. Сэмми пожимает плечами, машет рукой. Не волнуйся, дальше будет легче. Ты поедешь в деревню? Сегодня провожаем Оскара. Мое лицо становится цветом помета Нанду. Я что-то бормочу и побыстрее смываюсь. Дыхание выравнивается, когда оказываюсь наедине с собой в сортире. Здесь. Бред. Поверить не могу. Я стала задерживаться в этом сортире дольше, чем необходимо, потому что здесь, мне кажется, безопаснее всего. По соседству с червями, личинками и мотыльками, которые складываются как оригами. Руки трясутся, когда провожу пятернёй по сальным волосам. Привычные способы справляться с невзгодами, выглядеть опрятно, улыбаться, подстраиваться. У меня всё в порядке рассыпаются, ускользают между грязными намозоленными пальцами. Паук, тот самый жёлто-чёрный, который до визга напугал меня в первый вечер, свисает с громадной паутины под потолком. Я назвала его Хагрид. Он сейчас как раз за мной наблюдает. Его тёмные глаза задумчивы. Видимо, улыбка больше не работает. Может, он видит меня насквозь, до темного уголка в моем нутре, где прячется вся дрянь на поверхности. «Чай и бисквитное печенье с шоколадом, пожалуйста. Как вам погодка?» Но внутри я взбираюсь на сраную роковую гору. Может, Вайра тоже это видит? Может, поэтому ее не устраивает мое общество? Это откровение... Так меня расстраивает, что я начинаю плакать. Мир за дверьми сортира затаивает дыхание, а я пытаюсь прикрыть рот, чтобы заглушить рыдание. В отличие от всех других мест, где мне довелось побывать, и несмотря на стоящий гвалт здесь, на всех этих живых существ, деревья, растения, грибы, камни и землю, которые распростёрлись на многие километры, впечатление, будто джунгли прислушиваются к каждому изданному мною звуку. Я никогда не чувствовала себя такой беззащитной. Джунгли не перестают прислушиваться, а я не знаю, как дать им понять, что мне это противно.